Глава 42 Не планировала я показывать драконицу так скоро, но она не стала ждать. Вырвалась на свободу, затопив сознание ликованием, а на спине зажглись магические потоки. Опалили спину, раскрылись призрачными крыльями. Я зашипела, но успокоила себя. Драконица бесплотна. Боги урезали драконьи права и постась до оборота всего лишь тень, затаившаяся в подсознании. Лорд Роберт был прав, сидит Эдриан, а я все равно не могу до конца прийти в себя. Драконица не в состоянии захватить мои разумы тело, но она бьет на эмоциями, стараясь выбраться из плена. И от этого ужаса буквально ломит кости и снова я сливаюсь с сознанием императора. Боже, это и есть истинность? Звериные эмоции такие чуждые, они вызывают дрожь. А потом я вижу драконов в небе. Серебряные ражборны обманчиво изящные, но их броня как гранит, а дыхание может сравниться с раскаленной лавой в жерле вулкана. Напротив — рейси саршары, Эти тяжелые серые с глазами, наполненными тьмой. Даже самки внушают ужас шипами и огненными всполохами магии. Что будет, если армии чудовищ вырвутся на волю, и оборотных драконов станет больше? Видение мелькает и исчезает, а я открываю глаза. Задыхаюсь, потому что Эдриан, оказывается, целует меня а я и не заметила, пока ныряла в странные грезы. Мысли рванные, бестолковые, а муж просто сминает мои губы, прикусывая нижнюю. Грубые касания чередуются с мягкими и нежными, и я издаю непроизвольный стон. «Ты пустила под откос отбор», — произносит он хрипло. В глазах пляшет что-то шальное, Как будто император хочет то ли придушить жену, то ли отлюбить. Иначе пустили бы под откос меня. Тяжело дышу и непроизвольно облизываю губы. Сознание проясняется, и я озираюсь. Мы в каком-то чертовом лесу. В чертовом заснеженном лесу. Поднимаю глаза на Эдриана и натыкаюсь на холодный, нечитаемый взгляд. Приготовься к столкновению, Вера. Но лучше выяснить все сейчас. Если бы драконица проявилась при свидетелях, при прессе было бы хуже. Меня бы не оставили в живых. Хотя разве можно убить дракона? Я прочла столько местных книг и снова забыла, что драконы неубиваемые. Их только специальные зачарованные пули берут. «Рейси!» — тянет Эдриан с усмешкой. «Вы поклялись», — напоминаю я ему. «Если нарушите клятву, я протестую брак. Я не Мари и Даль, которые выдавали брачные клятвы». «Твои брачные клятвы я никогда не забуду». Он с мрачной усмешкой качает головой. Сорвала отбор, выставила своего владыку в неприглядном свете, дурила и сводила с ума. «Зачем?» «Ха!» Я возмущенно вздрагиваю, вспомнив все унижения, что перетерпела от его облезлой фаворитки. Пожалуй, ломать тебя будет забавно, всплывают в памяти ее слова. Я просто хочу свободы. А что будешь делать с драконицей? Голос Эдриана с каждым словом становится все мрачнее и глуше. Думаю, он осознает, насколько сильно попал. Но и я попала. «Не пропаду», — отвечаю коротко. Придется подрабатывать мелкими статьями, но вряд ли мне за них заплатят так же хорошо, как за обзор отбора. Впрочем, еще пару статей выпустить получится. Ох, мне становится даже жаль императора, и я сомневаюсь, стоит ли отдавать в печать этот позор. Но жаль мне его ровно секунду, потому что их величество актер одной роли и рушить репертуар не собирается. «Кем бы ты ни была в прошлой жизни, теперь ты, Мари, Саршар-Рейси, драконица императорской крови, опасной и очень сильной крови. Твой зверь отныне определяет все. Эдриан приподнимает бровь и внимательно смотрит мне в лицо. «Пристально, с нажимом. Мне придется улаживать устроенный тобой хаос, Мари, но я готов все простить». Что? Я милостив, Мари, и я догадываюсь, что род почему-то отказался от тебя. Взамен я предлагаю свою защиту и покровительство. Ты истинная, и будешь объявлена императрицей. Но после того, как пройдешь курсы этикета, истории, политики и бытовой магии, миссис лойд сделала все, что могла, но этого недостаточно. Нет, я отступаю. Вы позволили Клэр издеваться надо мной. Ты ей отомстила. Кстати, кто такой Персиваль? Я хочу данных этого человека. Понятия не имею. Разве у вас мало врагов? А я мечтаю только об одном — убраться из вашего дворца. Кто такой Персиваль? Эдриан давит волей, но я больше не прячу драконицу. А она не желает пригибаться к земле. Я читала, в древнем дургаре драконы, бывало, подолгу добивались истинных. Такую дамочку еще надо суметь приручить, продемонстрировав силу. Рейси, в его голосе боль, злая досада. Ему горько. Я от чего-то ощущаю это и поспешно стараюсь закрыться. Эмоции Эдриана, жесткие, болезненные и ядовитые, цепляют крючками. Тревожно, мучительно. Остался еще один конкурс и бал, тяжело проговаривает Эдриан. Я даю тебе это время, чтобы хорошо обдумала свое положение. Верю, ты примешь правильное решение, и жрец отзовет мою клятву. Но это невозможно без твоего согласия. Я не передумаю. Уверен. «Ты сама пожалеешь Мари, что отказываешь владыке. А я? Я узнаю, почему тебя выкинули из семьи. Рейси не сойдет с рук преступления против истины императора Дургара». «Я не Мари». Цежу и тут же прикусываю язык. «Бог всех миров дал мне шанс начать жизнь заново. В своем мире мне оставалось прожить дни. Да, теперь я Мари. На моих плечах драконица» и все тяжёлое наследие несчастной преданной девушки. «Драконы помогали тебе», — заключает Эдриан. «И я не могу их винить. Они хранили сокровища своего императора. Мне нужно было с самого начала прислушаться к ним». «Он хватает меня за талию и сопротивляющуюся и растрепанную сажает на коня». «Я разведусь с вами», — зло бросаю сдавая со лба русы и пряди считаешь я так легко отпущу истинную ну уж нет он одним слитным движением оказывается в седле у меня за спиной а что вам еще остается объявить себя победительницей отбора покорись своему владыке рейси глухо произносит он упертый дракон он снова пытается добиться своего силы и приказами Все бесполезно, Эдриан! Все бесполезно! шепчу я. Потерять себя я не готова и не потеряю.